Глава 15 По дороге с места преступления у Лорелл зазвонил телефон. «Сноу», — сказала она, нажав кнопку на приборной доске. «Привет, Лорелл, это Кейт». Лорелл прищурилась, чтобы лучше видеть через лобовое стекло, на которое сыпал снег. «Привет, Кейт, как твое плечо?» так себе побаливает», — ответила та. «Но у меня есть проблемы посерьезнее». «Знаю, я не должна была тебе звонить», — Лорелл нахмурила брови. «Ты всегда можешь звонить мне». «В чём дело?» «Агент Норс вызвал меня сегодня на официальный допрос в ФБР», — сказала Кейт, повысив голос. «По поводу убийства Фредерика Маршала». Лорелл притормозила и съехала на обочину. Она взяла пикап Гека, чтобы заскочить домой и переодеться а сам он поехал в офис с Монти. «Зачем ты понадобилась агенту Норсу так срочно?» «Господи боже, в неё же стреляли только вчера». «Фредерик Маршал представлял Виктора на нашем бракоразводном процессе», — ответила Кейт. «Но это была чистая формальность. Они же работали в одной фирме. Виктор подготовил все документы, а Фредерик только поставил свою подпись, чтобы выглядело так, «Будто у Виктора есть адвокат. Я с Фредериком даже ни разу не встречалась». «Ясно», — сказала Лорел. «Дай мне секунду подумать». Пожалуй, Норсу действительно полагалось допросить Кейт. Но он пытался её запугать, и Лорел не понравилась его тактика. Тем более, что Кейт работала у неё в отделе. «Мне нужен адвокат?» — спросила Кейт. Лорел прикусила нижнюю губу. У неё заурчало в животе. Пожалуй, следовало что-нибудь съесть. Сцена, которая предстала перед ней утром, была жуткая. И она до сих пор тряслась всем телом, стараясь согреться. Насчёт адвоката пока не скажу. Мы обе знаем, что ты никого не убивала. Да и как бы ты проволокла прошлой ночью тело по снегу с вывихнутым плечом? «Дай-ка я поговорю с Норсом, а потом тебе перезвоню». «Ладно. Спасибо». Голос Кейт дрожал. Лорел оборвала звонок и набрала номер. Дежурный в офисе ФБР в Сиэтле переключил её на специального агента Норса. «Привет, агент Сноу», — отрывисто сказал Норс. «Доброе утро», — откликнулась Лорел. Кейт вчера вечером получила травму, вывих плеча. Она никак не могла протащить тело по снегу до палатки за церковью. «Может и так. Но что, если ей помогла одна из дочерей?» — возразил Норс. Лорел дернулась, хоть и сидела за рулем. «Это же безумие! Вы говорите мне, что Кейт убила бывшего мужа?» и допустила, чтобы её старшая дочь нашла труп. А потом подговорила кого-то из детей помочь ей с убийством другого человека. Это смехотворно. Насколько мне известно, её дочь болталась сама по себе, когда нашла тело отца, а мамаши до этого и дела не было. На линии послышался шелест принтера. Постарайтесь быть объективной. Лорел сделала глубокий вдох. Пусть она не объективна. В данном случае этот факт её нисколько не смущал. Она продолжала ясно мыслить, даже когда были слегка затронуты её эмоции. И когда не слегка тоже. Я поняла вашу позицию, но вы ошибаетесь. Возможно, это убийство на почве мести, а ритуальный характер им придали, чтобы сбить нас с толку. А может, Кейт злилась на мужа за предательство? Жены обычно злятся, когда мужья бросают их ради девчонок помоложе. Последняя жертва помогала с разводом, а Кейт, как я выяснил, по бракоразводному соглашению не получила почти ничего. Люди убивают и из-за меньшего. Лорел свернула с главной дороги. «Не спорю», — согласилась она. «Но вы лаете не на то дерево». Норс вздохнул. Всегда ненавидел это выражение. «На какое не то дерево? Это про охоту, что ли?» «Вообще-то да», — сказала Лорл. «В девятнадцатом веке была популярна охота со сворами собак. Мелкие звери, вроде енотов, забирались на дерево. Собаки лаяли внизу, а те перепрыгивали на соседний ствол и сбегали. Еноты очень умные, знаете ли». Мгновение Норс молчал. «Почему мы обсуждаем енотов?» Лорел наклонилась к рулю и сжала его покрепче. Разговор начинал её раздражать. «Вы сами спросили?» «Ладно, вернёмся к делу», — отрезал Норс. «Мне надо допросить Кейт. И вы это понимаете. Поэтому я вызвал её в свой офис в Сиэтле». Кейт ещё оправлялась от травмы и разбиралась с последствиями гибели бывшего мужа. Лорел дала себе пару секунд обдумать следующий шаг, после чего последовала интуиции, или, точнее, плану, который предпочла за нее выдать. «Я вызову для Кейт адвоката, если вы не согласитесь допросить ее в моем офисе». «Вы же агент ФБР, Сноу!» — рявкнул Норс, как те самые собаки. «Я знаю свои служебные обязанности, специальный агент Норс», — мягко ответила Лорелл. «Кейт Витрон — член моей команды, сотрудник моего отдела, и я буду защищать ее, как вы защищали бы любого из своих подчиненных. Пожалуйста, перезвоните мне, когда определитесь со временем допроса». Норс испустил тяжелый вздох. «Ладно». На самом деле я в получасе езды от вас. Допрашиваю свидетеля по делу о коррупции и могу заглянуть в ваш офис. Велите Кейт быть на месте, или я прикажу своим парням доставить ее в Сиэтл». Лорел втянула воздух носом. «Спасибо. И до встречи». Она сбросила звонок и сразу же позвонила Кейт. «Что он сказал?» — выпалила та вместо приветствия. Тебе надо приехать в наш офис для допроса. Я буду там всё время. Лорел не могла себе представить, чтобы Кейт сказала что-то компрометирующее. Тем более, что она никого не убивала. Но на случай, если что-нибудь пойдёт не так, Лорел была готова вызвать к ней адвоката. Узнаем предлагаемое обстоятельство и решим, надо тебе приглашать адвоката или нет. «Не поняла», — неожиданно откликнулась Кейт. «Какие обстоятельства?» «Так говорят в театре об условиях, на которых актёр должен выстроить роль». Кейт невесело усмехнулась. «Тебе лучше знать». Внезапно в трубке раздался всхлип. «Я ценю твою помощь. Но агент Норс не позволит тебе присутствовать на допросе. Тебе же надо сохранять объективность». Лорелл уже повернула к дому матери, собираясь переодеться во что-нибудь потеплее. — Я твоя начальница, и потому могу присутствовать на всех допросах. Я тихонько посижу в углу, но всё время буду рядом с тобой, Кейт. Возможно, друзей у неё немного, но за тех, что есть, она готова стоять до конца. — Ладно, увидимся в офисе. Голос Кейт дрожал, когда она вешала трубку. Лорел вцепилась в руль так, что пальцы побелели. Она должна найти этого убийцу. Как можно скорее. Запах смерти витал в воздухе, несмотря на свечи, горевшие по всей квартире. Надо будет сжечь окровавленную одежду, чтобы избавиться от него. Плоскоэкранный телевизор на полированном столике в автоматическом режиме перебирал каналы. Ни один не показывал последнее убийство. Наверное, новость о смерти маршала еще не дошла до репортеров. Очень правильно было оставить его в палатке возле церкви, чтобы он прямиком отправился в ад. А пока черти утаскивали его туда, смотрел, как церковь внизу становится меньше и меньше. Сразу было ясно, что убийство Виктора Витрона ненадолго задержится в заголовках. К сожалению, в Сиэтле и его окрестностях людей убивают очень часто. а его смерти лишь мельком упомянули в новостях. А потом репортеры его забыли, что неприемлемо. Ярость, подобно красным муравьям, ползла по коже, кусая до самого мяса. Невероятно! Скольким еще людям надо умереть, прежде чем пресса поднимет шум? Так не пойдет. Быстрый поиск в интернете, подключенном к старенькому ноутбуку, выдал несколько местных подкастов. Час убийства показался очевидным выбором. Да и связаться с автором было легко. Добавить немного политики, и история мгновенно завирусится. Боль от обморожения пощипывала кончики пальцев. Смерть висела рядом. Она ощущалась почти физически. У неё был свой смысл и своя цель. Раньше этот путь был закрыт, но теперь выбора не осталось. Эти люди должны были заплатить, и они заплатили. Отопление в квартире было отключено. Ничего страшного. Ведь иногда ощущение холода, пронизывающего ледяного холода штата Вашингтон, гораздо лучше, чем отсутствие ощущений вообще. Тёмные мгновения, когда нож раз за разом раздирает плоть, возвращались назад только во сне. Они не задерживались в памяти, но они были реальны. Окровавленная одежда, пачкавшая сейчас белую плитку в ванной, служила тому доказательством. Почему до этого дошло? Начало цепи событий было положено годы назад. Сколько ударов сердца между тем моментом и этим. Судьба — это судьба, а возмездие — это возмездие. И иногда выбора действительно не остаётся. Жажда возмездия снова усилилась. Пора возвращаться к работе. Стопка коробок с леденцами гордо возвышалась в шкафу, ожидая своего часа. Лорел снова умна, пожалуй, даже гениальна. Разгадает она смысл этого послания. Раньше она ловила убийц, но то были просто злодеи, желавшие внимания. Теперь все по-другому. Речь о воздаянии за грехи, возмездие за всех жертв, а не только тех, кому навредили конкретно эти люди. Это миссия первостепенной важности только она и имеет значение. Конечно, в смертях витрана и маршала была и личная заинтересованность, но они несли общее послание. Те, кто делает людей жертвами, могут стать жертвами сами. И будут еще смерти, прежде чем сравняются чаши весов. Фемида никогда не спит. Эти двое с их профессией должны были сознавать такой простой факт. Сейчас же надо напомнить о нем еще раз. Из принтера вынырнула карточка для отправки автору подкаста вместе с фотографиями мертвых грешников. Очень скоро все будут знать про Витрана и Маршала. Оба заслуживали того, чтобы их злодеяния были преданы огласке. Они думали, что могут жить нормальной жизнью и притворяться неравнодушными, вызываясь помогать на раздаче супа бездомным или на благотворительных базарах. Лжецы. От их лицемерия любого здравомыслящего человека стошнило бы. Несколько щелчков клавиатуры, и вот она, картина совершенства. Темно-рыжие волосы, точеные черты, гетерохромные глаза. Принтер заурчал и выплюнул еще одну фотографию. — Пора повесить ее на стену для вдохновения. Пускай она прекрасная и умна, но в конце концов она такая же, как другие. Ещё одна жертва.